Часть вторая. Что это был за человек? спросил Ди. Они ехали уже час. Вы имеете в виду его? сказала девушка, представившаяся с Авеной, и уставилась пустыми глазами на охотника. Да. В воздухе еле ощутимо колохнулся волевой ладони Ди, но, казалось, молодой человек не придал этому никакого значения. Девушка на мгновение задумалась. Невозможно знать, какие воспоминания могут томиться в мозге умершего. Но мутные глаза её постепенно начинали наполняться таинственным светом. Он был большим, действительно, довольно большим. Когда я впервые встретила его, я не могла произнести ни слова. Я просто смотрела на него, а он смотрел на меня так пристально тёмно-красными глазами, словно сияющие кристаллы. А, такая страсть! Никто в целом мире не способен занять его место. Ди заметил, что глаза самой девушки светились в пламенной страстью. Страсть живого мертвеца – ничто для того, кто оставляет поцелуй аристократа. Но что было воистину запоминающимся и невообразимым, так это то, что в этих глазах таилась нежность. «Он тот, кто пил вашу кровь. Разве вы не ненавидите его за то, что он вовлек вас в эту ситуацию?» Произнес голос в точности, похожий на голос Ди, но обладавший небольшой хрипотцой. Девушка коснулась ладонью лба, и, как он вовлекся в эту ситуацию, проникновение, а в суть вопроса заняло у неё достаточно много времени. Ненавидить, что такое ненавидеть? Я чувствую, что раньше испытывала это давным-давно. Это удивительно. Укушенный или нет, любой обладает хотя бы частью человеческого сознания и должен чувствовать хотя бы некое негодование в адрес того, кто сотворил такое. Но тут этого не было. Вкратце это он. Не спрашивай больше ди. Хочешь знать, кто это за человек? Посмотри. В глазах всех десятков тысяч тех людей, бредущих по дороге, вспылакает тот же самый влюблённый жар, что и в глазах девчонки. Какой другой аристократ способен на это? Ди молчал, его холодный пристальный взгляд был обращён вперёд, так он жил до, так он будет жить и после. Если выражение глаз живых мертвецов было самой насмешкой над жизнью, то ещё более нелепо было то, что он, вампир, сейчас сам приковывал к собственной персоне их взгляды, вызывая в сознании этих людей ещё более живые эмоции. Левы застонал. Савена повернулась лицом к Ди. Настолько сильными оказались колебания его неземной ауры, и как быстро все мёртвые поворачивались один за другим, чтобы тоже посмотреть на него. "Скажи", произнёс кто-то поблизости. "Неужели он?" "Да", ответил кто-то ещё. "Да, это он. Эй, все, он здесь!" Крик волной распространился вокруг. Фургон Савена остановился, закруживши его толпы. Это он, это он, это он. Мёртвые взывали, их голоса сливаясь, вые едино заглушали иные крики. Позволь мне быть с тобой. Я, выбери меня. Я единственный. Хор голосов доносился ото всюду, передавая самые невообразимые просьбы. Вознеся обе руки к охотнику, просящие начали идти к нему шествие тех, кто ни жил, ни умер, могло ли существовать в мире более будоражащее скопление людей? «Блядные лица, подобные лицам призраков, изнурённые конечностей глаза. Очи самой смерти, их глаза остекленели в немом восторге все поглощающей любви где? Что они сделали бы с ним? Просто обратились бы к нему? Или же их столь сильная любовь заставила бы их схватить его за руки, обнять его, задушить его в своих объятиях? Начали бы удерживавшие его пальцы силы издирать с его тела кожу, содрали бы плоть с его костей, выбили бы глаза». И он не сможет предотвратить этого. Под пепельно-серым небом невообразимая сцена только собиралась развернуться. Число припадавших к ногам величавого охотника на вампиров увеличивалось. Это был Ди. Резкий порыв ветра развеял полы чёрного, как смольплаща. Черты высокого статного сильного тела были столь изящными, очаровательными и настолько холодными, что живые мертвецы остановились, замерев в изумлении. «А-а-а!» – простонал кто-то. Это был он. Никто больше не посмел произнести ни слова. Все были поражены невероятной аурой охотника. Див скинул правую руку. «Назад», — сказал он, всего лишь слово. «Молчать!» — выкрикнул с издёвкой фальшивой, шустро вынурнув из толпы. «Я не хочу совершить бессмысленную поездку. Я не пущу их. Удачи!» «Да, давай!» — тихонечко крикнул хриплый голос. «Фу!» — угрожающе прошипел двойник. объезжая фургон. "Что это?" воскликнул Левы, подав голос первым. Позади наступления зловещей орды тёмным пятном на расстоянии по крайней мере 3 миль возвышалась огромная цитадель, окружённая крепостными валами, более чем 300 футов высотой каждый и тример вами, каждый в 60 футов шириной, возвышающейся в центре структуры и забило волоконническими радарами и параболическими антеннами, генераторами силы тяжести и орудиями искривления пространства. Все это, как я постиг, выглядело невообразимым, порочным, отвратительным явлением. Диатрил двойника долгим взглядом, фальшивый всматриваясь вдаль краем глаза, заметил это. Подловив так другого себя, он пришёл в крайнее оцепенение и раздражённо выкрикнул: "И что этот взгляд означает? Это очередная паршивая моя привычка? Той штуки там не было, я клянусь". Ничего не ответив, охотник кивнул в сторону сооружения. "Нет, этого там не было, честно". Похоже, что он не лжёт. произнес левый, неожиданно решив поддержать двойника. «Занятно. Этот замок вполне реален. Но и оказаться иллюзией он тоже может». «И в этом не будет ничего странного», произнес Ди. «Действительно, среди всех монстров, наводнивших южную границу фронтира, было существо, которое могло читать мысли приближающихся к нему людей и выделяющееся вещество, галлюциноген, позволяющий жертве увидеть то, что она хочет увидеть в данный момент, осуществляя чёткий контроль над её разумом». Использование иллюзий как приманки вполне подходило этому неподвижному и трусливому чудовищу. Масштаб же этих видений был просто невообразим. Например, путешественник, нежно хранивший в памяти подробности путешествия на далёкий север, нашёл бы перед собой обширные владения ледяных вод. В том же самом величии. Но это не было похоже на галлюцинации. Прикоснись ко льду, и ты почувствуешь холод и давление на ладонь. Опусти ладонь в холодную воду, и она замёрзнет». Такая развитая форма гипноза могла преобразовать обычную палку в клеймо, вызывающее позорившийся ожог на любой руке, которая оно коснулось. Этот монстр создавал реальные вещи. В доказательство тому существовало множество донесений, описывающих путешественников, проглоченных, к примеру, чудовищной рыбой, поднявшейся из ледяных морских вод и никогда более не замеченных вновь. Однако глазки бусинки, появившиеся на ладони левой руки охотника А обратили пристальный взор с приложенными к нему философскими размышлениями к цтадели, которые быстро приближались спутники. Это не иллюзия, печельно заметил левый. По крайней мере, я так думаю, но даже я не могу утверждать этого наверняка. Фальшивый дед сказал, что этого не было там. Если они могли бы положиться на свои собственные глаза, то видели бы, что этот замок занял трёхмерное пространство в все 10 млн тонн его веса. Конечно, нельзя было утверждать, что аристократия с её наукой была в состоянии сделать что-то из ничего, особенно такое крупное и таинственное сооружение для сбора полумёртвых, вызванных из разных уголков фронтира. Но горная цепь на дороге смерти однажды исчезла. И если оставаться совершенно честным с собой, независимо от того, что бы здесь и сейчас произошло, возникло или исчезло, ничто уже не должно было удивить. Всё же левая рука округлила глаза, сказав: "Однако это странно. И то, что я вижу, Это реально существующий объект. Но я не могу ничего восклить о том, как он был создан». Возможность это изучить представилась незамедлительно. Заметив Мума, Телпа ускорила там движение, срываясь на бег, и меньше чем через час достигла внешних границ сооружения. Неспособные бороться с натиском тех, кто всё ещё двигался и напирал сзади, многие скатывались в ров, не заполненный водой, и представлявши собой огромную пропасть. Оставшиеся на своих ногах так или иначе расползлись вдоль окружности этого рва. Стоя перед ним, они нашли здание действительно гигантским, и ров и крепостные валы простирались в бесконечность, в конечном счёте исчезая из виду. Череда структур в пределах от 600 до 1000 футов в высоту перерастала в пике башен. Казалось, как минимум 3000 футов в высоту, и каждая, подобные ракетам, они бросают вызов самим небесам. Ради этой ли толпы возникло здесь это место. Было тихо, ничто не указывало на то, что там внутри кто-то есть. «Похоже, что мы не попадём внутрь», проворчал двойник, однако, испытав некое разочарование, фальшивый Ди рассмеялся. «И напрасно. В той каменной стене нет ни ворот, ни прохода. Как же это место намеревается принять посетителей?» Это был бы разумный вопрос, но ни Динь, ни левая рука ничего не ответили. В толпе послышались возгласы удивления. Фальшивый Ди также был поражён. «Ничего себе! Это невероятно! Дорога тянется прямо через ров!»